Первые итоги. Дорогой собеседник, из услышанного можешь заметить, что причиной всех страданий человека являются травмы. Мы поняли, что у Сандры проблемы с кожей из-за двух травм – отвергнутого и униженного. У нее те же травмы, что и у ее матери. Кроме физических признаков, травму отверженного видно еще потому, что Анна не хотела девочку, отвергая таким образом женщину в себе и в своей собственной матери. Сандра происходит то же самое. Она отвергает себя, не хочет быть похожей на мать. Такое отрицание часто выражается прыщами, ведь это прекрасный способ сделать так, чтобы окружающие нас отвергли, отражая наше собственное неприятие. Травму униженного видно потому, что Сандра боится показаться проституткой, стыдится своих сексуальных желаний. Нами управляют наши страхи, поэтому естественно, что Сандра ведет себя как проститутка, хотя и боится таковой показаться. И так со всеми травмами. Чем сильнее мы страдаем от отверженности, тем больше отвергаем себя. Чем сильнее страдаем от того, что нас покинули, тем больше мы запускаем себя или забрасываем свои начинания. Чем сильнее униженность, тем больше мы делаем все, чтобы унизиться, опуститься и стыдиться. Страдая от предательства, мы предаем сами себя, не держим слово, не несем за себя ответственности. А чем сильнее мы страдаем от несправедливости, тем несправедливее мы к самим себе» не уважаем свои пределы, слишком к себе требовательны. Наше эго так сильно, что не желает признать следующего. Мы страдаем из-за своих верований, которые не позволяют нам чувствовать свои травмы. Поэтому оно изо всех сил винит в этих травмах других, хотя это наша собственная травма. Мы не замечаем, что привлечение других – это просто отражение того, что мы делаем с собой сами. Как же принять травму? Во-первых, признать, что она появилась вследствие многих перевоплощений. Мы существа развитые, другими словами, мы прожили уже много жизней, во время которых мало-помалу развили свои страхи, боясь снова испытать боль. Страх – это нормальное чувство и для человека, и для всего животного мира. Возможность воплотиться человеком возникла на этой планете с развитием эмоционального и ментального тела. Мы думаем, что страх – это плохо, ведь мы из-за него страдали. Значит, его нужно избегать, как только можно. На самом деле… Страх нужен, чтобы предупредить нас о существующей опасности, физической или эмоциональной. Он помогает нам распознать, какие вещи нам вредят. Некоторые люди отвергают свои страхи и считают, что никогда ничего не боятся. Представим себе, в первый раз душа рождается у матери, которая не хотела детей. У души есть выбор. Она может решить, что у матери есть право не хотеть детей в данный момент, но обстоятельства так сложились, что она забеременела. Мало того, она не сделала аборт, у нее не случился выкидыш, значит, подсознательно она все-таки желала этого ребенка. Тогда душа принимает это желание матери и не чувствует себя травмированной. Но душа может выбрать и другое. Сказать себе, что мать ее не хотела, не заботиться о ней, и почувствовать себя отвергнутой. Она многое о себе надумывает и взращивает в себе страх. Страх – это самостоятельная форма жизни. Чем больше его питать, тем больше он проявляется. Так душа создает в себе травму отвергнутого, поэтому ей придется снова и снова возвращаться на эту планету, пока она не исцелится от этой травмы. Скорее всего, она будет много раз перевоплощаться и притягивать к себе разные ситуации, в которых кого-то будут отвергать, пока, наконец, не отследит, как эта травма создалась. И так со всеми травмами. Обращаясь к истории, можно заметить, насколько все пять травм присущи каждой цивилизации. Нам повезло жить в эпоху, когда нам, со всех сторон помогают осознать все то, что отбрасывает человека назад в развитии. Нам остается только воспользоваться многочисленными способами, которые есть сейчас в нашем распоряжении.